«Скажут, что мы с вами друзья-неразлучники», — воскликнул доктор Кабан, слегка ударив по плечу ученого Диня. «Для меня большое облегчение, что вы здесь, потому что я никого не знаю на этой ассамблее». Так как его сосед не отвечал, сидя с непроницаемым лицом, врач осведомился. «Насколько я понял слова принца, вас и мандарина пригласили остановиться здесь, не так ли?» «Действительно», — холодно отвечал ученый. Поскольку все постели в столице заняты лекаришками, принц любезно предложил нам комнату во дворце. Между нами говоря, она гораздо комфортабельнее, чем вульгарное наемное жилье, снятое на несколько дней. Тут вмешался человек с совершенно круглым лицом и редкими волосами, сидевший слева от Дина. В тюрьме еще осталось несколько свободных камер. Я знаю, что говорю, я господин Фан, хранитель тюремного архива. По традиции эти помещения оставляют для провинциальных мандаринов, которые часто приезжают в столицу без денег. «Прекрасно. Но представьте себе, господин Фан, принц Буи лично знает мандарина Тана, поэтому он не захотел, чтобы с ним обращались как с обычным провинциальным мандарином, ищущим жилье». Поерзав на стуле, доктор Кабан шепнул на ухо ученому. «Хм, как вы думаете, найдется ли во дворце местечко для известного медика?» День насмешливо поднял бровь и резко ответил. Как, доктор Кабан, комната, заказанная вами в самой дорогой гостинице, не оправдала ваших ожиданий? Представьте себе, ученый день, как оказалось, честность коммерсантов Тханглонга весьма сомнительна. Взяв с меня огромные деньги, мне предоставили диван, который я вынужден разделять с толпами тараканов. Конечно, я устроил скандал, но денег мне не вернули под тем предлогом, что я сам принес тараканов. «Мне кажется, доктор Кабан, господин Фан, только что весьма кстати подсказал нам, что в тюрьме свободны еще несколько камер. Думаю, камера, зарезервированная для мандарина, подойдет и врачу». Начальник архива, услышав свое имя, повернулся к ним. «У вас будет выбор, доктор Кабан, так как один из наших заключенных, опасный преступник низкого происхождения по имени Рисовое зерно, был отпущен, освободив таким образом койку». «Так-так, добрый человек», — засмеялся врач. «Я не тороплюсь занять камеру крестьянина, которого нашли с ножом, воткнутым в живот. Знаете ли вы, что я лично осматривал его труп?» Господин Фан с восторгом посмотрел на него и, наклоняясь, тихо спросил. «Неужели правда? Скажите, пожалуйста, его живот был весь изрезан или, скорее, пронзен ударами ножа?» Разгрызая кусочек чеснока, украшавший жаркое, доктор Кабан уточнил. «На самом деле ни то, ни другое. Убийца вспорол его живот одним ударом ножа. Очень точная в медицинском смысле работа, я бы сказал. Не повезло негодяю. Избежать бича, чтобы напороться на нож. Незавидная судьба, что и говорить». Ученый Дин держался за щеку, пытаясь разжевать кусок черного и жесткого мяса. «Нужно иметь железные зубы, чтобы есть эти блюда». «Повар кошмарный», — заключил доктор Кабан, с трудом разгрызая жесткое сухожилие. «В мясе столько прожилок, что они застревают между зубами, где быстро сгнивают». Он тут же подтвердил это, зловонно дыхнув в сторону побледневших соседей. Сделав глоток супа, чтобы смягчить горький вкус мяса, ученый день воскликнул. «В нем столько уксуса, что можно вымочить урожай слив». Но доктор Кабан, слишком поздно предупрежденный, уже опустошил свой горшочек, и его красивое лицо превратилось в страдальческую маску. К счастью, послышался грохот барабанов, прервавший дегустацию блюд. Гостей решили немного развлечь. В зал вбежали маленькие евнухи в золотисто-коричневых коротких туниках, таща за собой ширмы из парчи. Присутствующие на ассамблее гости замолчали, увидев вошедших музыкантов с гонгами и духовыми инструментами. Одна из артисток, встав перед вазой с хризантемами, взяла несколько нот на «Лютне». В то же мгновение, кружась, появились танцоры в легких, как дым, муаровых одеждах. Приглушенный свет отражался в их жемчужных подвесках и заставлял блестеть золотые булавки, украшавшие шиньоны. Наклонившись вперед, мандарин Тан блестящими глазами внимательно следил за происходящим. Он пристрастился к театру еще ребенком, когда в их деревню изредка наезжали странствующие актеры. Сейчас он с интересом следил за героическими деяниями, разыгрываемыми немыслимо загримированными актерами, декламировавшими высокопарные диалоги. Он застыл, когда яростно прогремели барабаны, взметая волну звуков, а потом флейта издала трель, печальную, как горькая жалоба. Ее подхватили духовые, нестройно сыгравшие грустную ретурнель. Бледнолицая певица жалобным голосом завела тоскливую песню – Такт музыки, по мере того, как мелодия делалась все более минорной, шаги и прыжки танцоров становились все тяжелее. Рефрен грустный изначально, в конце и вообще вверх слушателей в состоянии печали. Все почувствовали разлитие желчи и отчаяния в сердце. «Ну и странное представление», — вздохнул доктор Кабан, утирая рукавом тяжелую слезу. «Не знаю, от чего я плачу». От этой ли песни, от которой мертвый зарыдает, или от боли в кишках после пиршества? С трудом ориентируясь в темноте под дождем, завесившим путь серебряной пеленой, два носильщика мандарина Тана безнадежно искали дорогу в лабиринтах темных улочек столицы. Лавки закрылись уже в час Борова, улицы были безлюдны. «Хозяин бы сейчас нам позавидовал! Еще бы!» Он-то наверняка пожирает ласточкины гнезда с вермишелью паутинка, сидя на стуле, предназначенном для карликов, сказал Мин взмахом ресниц, моментально осушая залитые дождем глаза. Конечно, он бы предпочел бегать по колено в грязи среди разбойничьих притонов, чем сидеть, неловко поджав колени над столиком, сервированным сладостями, подтвердил его сотоварищ Сюан, голосом, в котором не доставало уверенности. Носильщики Паланкина на службе у Мандарина Тана, они были, кроме того, его доверенными людьми, которых правитель не колеблясь посылал на разведку во время своих расследований. Мин, младший из двоих, был наделен приятными чертами лица и гармонично развитым телом. Его природная сила сделала его несравненным насильщиком, Ритм его шагов и ровность дыхания были безупречны». Его помощник Сюан, не чуждый плотских утех, претендовал на то, что он неотразим и может соблазнить кого угодно, хотя лицо его было узким, как лезвие ножа, а кривые ноги годились лишь для того, чтобы пахать землю. Они задержались на минуту на перекрестке дорог, вытягивая шеи, чтобы определить, в каком направлении им двигаться. К их несчастью уже унесли фонари, стоявшие у чайных домов, и квартал погрузился в непроглядную тьму. Мандарин срочно послал их ночью с поручением найти восточные ворота Тханглонга и опросить сторожей о всех, кто входил и выходил из города накануне, так как за рисовым зерном в ночь его освобождения наверняка следовал убийца. «Лучше бы несчастного зарезали в публичном доме», — сказал Сюан не без сожаления. «Тогда мандарин отрядил бы нас в заведение столицы, и мы не барахтались бы в грязи, как пара увязнувших уток». Он вытащил ногу из грязной ямы и поспешил за едва видным силуэтом своего друга Мина, выбравшего более широкую улицу. Прищурив глаза, он, как ему показалось, различил за бахромой дождя высокие стены. «Говорят», — продолжал Сюан игриво, поблескивая глазами, «что столичные девицы преуспели в искусстве наслаждения». «Они преуспели в искусстве вытрясти из тебя твои денежки, их общество дорого стоит. Твоя маленькая смерть для них — большой прибыток». Да. «Но клиентура у них самая разнообразная. Девицы должны соответствовать любым запросам. Ты же понимаешь, что приезжие и важные люди из Индии не удовлетворятся грубыми ласками, которыми довольствуются китайские кули». «Меня поражает степень зашренности, до которой может дойти обыкновенный кривоногий носильщик», — ответил Мин. «На него любовные подвиги друга, прежние и будущие, не производили никакого впечатления». Но Сюану было некогда и дальше хвастаться своей мужской силой, поскольку в этот момент они оказались у подножия массивной стены, окружавшей Тханглонг. Сложенная из массивных камней, скрепленных известкой, она прерывалась расположенными с четырех сторон света тяжелыми воротами, снабженными остриями, чтобы предотвратить самовольный вход или выход. В будке дремал часовой, его голова упала на худую грудь. Равномерное дыхание вздымало концы его длинных, как у кота-рыболова-усов. Бросив взгляд в сторону товарища, носильщик Мин на цыпочках приблизился к стражнику, который начал разговаривать во сне. Он наклонился и, взяв пригоршню грязи, вымазал себе лицо так, что только глаза выделялись на испачканной физиономии. «А-а-а!» заорал он диким голосом прямо в ухо спящему. «Ты выпустил меня из города, чтобы меня убили! Меня, крестьянина рисовое зерно!» «Ну ты сам попросил, чтоб тебя выпустили!» — ответил внезапно разбуженный обезумевший стражник. Землисто-черное привидение с горящими глазами, изрыгающее угрозы и ругань, напугало стражника до такой степени, что он обмочился. Дрожа на стуле, он вращал испуганными глазами и прикрывал голову желтыми руками, уверенный, что перед ним жаждущий мести призрак, готовый разорвать его живьем. «Ты открыл городские ворота, и они оказались для меня входом в царство мертвых!» — вопило ужасное существо. «Ты выкинул меня из жизни, выпроводив из столицы! Я вернулся, чтобы проломить тебе череп!» «Никогда! Ни за что!» — кричал стражник, закрывая лицо руками. «Это ты торопился уйти отсюда, а я только жалкий раб, приставленный к воротам!» Но тут появился Сюан. Его худое, как у Харька, лицо тоже было вымазано грязью. Согнув пальцы наподобие когтей, он обрушился на стражника, прижавшегося к стене. «А я тот преступник, который вспорол брюхо рисовому зерну. Меня ты тоже выпустил? Благодаря тебе я смог прикончить этого проклятого мужлана!» Не зная, куда спрятаться, стражник все ожесточенно отрицал. Кончики его усов жалостно съежились, как, впрочем, и душа. «Я тебя не знаю! Откуда я мог знать, что ты убийца? Ты мог смешаться с толпой крестьян, идущих с рынка в тот вечер. Я тут ни при чем!» «Как?» — вмешался призрак рисового зерна. Подсохшая грязь на его коже растрескалась, и трещины были похожи на улыбки демонов. «Ты разрешил моему убийце идти вслед за мной! Благодаря твоим указаниям он настиг меня на пустынной дороге, где я встретил смерть!» «Ты ошибаешься! Никто не шел за тобой по пятам! Поток входивших и выходивших людей был таким, как всегда! Купцы, рабочие со стройки, кули, которые живут за городом!» Глаза засверкали на ящерице-подобном лице мина, он воскликнул. «Горе тебе, если врешь! Призраки видят в глубине человеческих сердец! Если лжешь, я разгрызу твой мозг!» Приблизив согнутый указательный палец к голове стража, он сделал вид, что собирается проткнуть ее, но стражник внезапно закрыл глаза и упал лицом вниз, сраженный ужасом. Два насельщика Паланкина улыбнулись уголками губ, отчего по лицам, покрытым маской грязи, побежали трещинки. Пожалев стражника, они посадили его на стул, чтобы он, придя в себя, решил, что встреча с ними приснилась ему в страшном сне. «Похоже, он сказал правду» заметил Мин, осторожно наклоняя голову стражника к груди. «Это значит, что убийца был обычным, не привлекающим внимания», сказал Сюан, поправляя стражнику усы. «Или это был кто-то, кто ходит каждый день туда и обратно, и кто стал настолько привычным, что стражники просто не обращают на него внимания». Если бы черные чесотки сказали, что у него был шанс выбиться в люди, он без сомнения разразился бы смехом, так как с самого детства он не знал ничего, кроме нищеты. Чедушный ребенок в бедной семье, он должен был бороться за пропитание. Старшие братья, пользуясь тем, что он меньше, всегда отнимали у него кусок». Он сражался с собаками с большим успехом и навострился метко швырять старый башмак в морду собаки, чтобы ему они ей кинули мозговую кость, отвергнутую посетителями харчевни. Долго он поддерживал свою жизнь благодаря слабости зубов, пирующих, которые оставляли вполне съедобные объедки. Однажды, может, потому что съел испорченное мясо или гнилую рыбу, он почувствовал зуд, который вскоре огнем сжег уже все его тело. Понемногу кожа начала расползаться, как дешевый саван. Он покрылся коростой, и чем больше он расчесывал ее грязными ногтями, тем упорнее она становилась. И, наконец, настал момент, когда появились фиолетовые гнойники, сначала гирляндами обвившие шею, а потом водопадом обрушившиеся и на спину. Осенью он простудился и целыми днями кашлял и харкал. Затем на него напал дьявольский приступ чихания, распластавший его по стене. Рассматривая потом тряпку, которую успел прижать к рту, он в ужасе подумал, что мозг вывалился через ноздри наружу, но, пощупав бесформенную массу, понял, что это всего-навсего нос, который отделился от лица. Вот тогда-то его прозвали «черной чесоткой» и стали гнать прочь от харчевин. Ведь одно дело, когда у столов попрошайничают вшивые собаки, и совсем другое — терпеть человека, с которого пластами падает кожа. Это был мучительный период. Он испытывал дикий голод и только издалека смотрел на привередливых посетителей, пренебрегающих даже вкусными кусками мяса. Однажды утром ему пришла в голову блестящая идея. «Почему бы не поискать пропитание в харчевнях? Они ведь для этого и предназначены подкреплять голодных». С тех пор он обрел привычку делать ежедневный обход всех заведений столицы. Всюду, куда он входил, клиенты вскакивали и убегали – иногда даже не заплатив, и в конце дня хозяева подсчитывали убытки, которых можно было избежать, тонко подсказывал им черная чесотка, если они станут платить ему небольшие отступные. Тогда он пойдет наводить ужас в другие места. Итак, хозяева с этим согласились, они нашли решение приемлемым, а иначе им пришлось бы просто закрыть свои заведения. Таким образом, черная чесотка стал бандой мошенников в одном лице. Он шантажировал как виноторговца, так и продавца супа на равных, не обижая никого». И так случилось, что печальное происшествие в проголодавшемся Фениксе испортило хорошо налаженное дело. Оказалось, непоколебимый господин Нефрит гораздо более привязан к своим денежкам, чем ожидалось. Он был готов так же легко расстаться с ними, как мать со своим ребенком. В результате бурного ареста состояние здоровья черной чесотки ухудшилось, потому что теперь на нем осталось гораздо меньше кожи, чем было накануне. И все-таки боги были благосклонны к нему – Едва он попал в эту вонючую тюрьму, как его тут же освободили и даже не подвергли нечеловеческим пыткам, которым там подвергает всех. Итак, в час кабана, когда за дождевыми облаками луна начала подниматься, он уже стоял у выхода из тюрьмы, был свободен и изрыгал последние проклятия в сторону стражников. «Шайка негодяев!» — кричал он, готовый улизнуть. «Куриный помет в форме! В следующий раз, когда мы встретимся, вы оближете мои язвы!» Когда один из стражников сделал вид, что собирается броситься за ним в догонку, черная чесотка взял ноги в руки и проскользнул в маленькую дверь, почему-то открытую, в стене, отделявшую тюрьму от собственности принца Буи. Отряхиваясь, он заметил, что стражники опять нанесли урон его плащу. «Мерзавцы сопливые», — подумал он с горечью. «Он потер больную руку, на которой теперь не хватало пальца». И, несмотря на страдания, причиненные потери фаланги, часоточный удовлетворенно улыбнулся, вспомнив изумленное лицо тюремщика, который злобно потянул его за руку и вдруг оказался на земле с окровавленным пальцем в ладони. Ливневый дождь подсказал ему, что пора искать убежище в слоновнике принца, темным, как могила, там его никто не потревожит. Из дворца, где шел банкет, донеслась мелодия флейты, сопровождавшей протяжную песню. У него возникла шальная мысль пойти туда и напугать их, чтобы его накормили. Но потом он решил, что не надо искушать демонов, и проскользнул в слоновник. «Какое все-таки счастье, что мерзкий трактирщик господин Нефрит совсем обессилел после стычки», подумал с восхищением черной чесотка, «и у него не хватило сил написать жалобу. Благодаря этому я сейчас свободен, как ветер». Осторожно ступив в тень, он направился в глубину слоновника, откуда доносилось посапывание спящих на соломе животных». Ему в ноздри ударил запах зверинца, еще более сильный, чем зловоние от его собственного тела, тоже весьма ощутимое. Он наткнулся на ведро, которое долго гудело после удара, а потом забрался в самый дальний угол. Там он лег на охапку соломы, завернулся в свой разорванный плащ и приготовился провести спокойную ночь в компании слонов. Задремав, он видел яркие сны о том, как шантажируют подлых трактирщиков, которые кладут к его ногам мешки с монетами и низко кланяются.